37. Ну что, братишка, как тебя назвать? Беда у Врунгеля, жемчужина у Джека. Быть может, Иль Маринен подойдет? Что? Нет? Совсем уж как-то по-французски. А может, как у Петьки, Ингерман? Погодь, погодь. И правда, назвать тебя разящим надлежит. И правда, Санчо последнее время каждый день перебирал, вспоминал и придумывал сотню названий для своего судна. Присваивать чужое, кем-то придуманное экстравагантное имя было совсем не по фэншую. Как и придумать что-то от себя никак не получалось. Попробуй, придумай тут что-нибудь, когда в мозгу вертится множество призрачных и киношных судов. Позаимствовать название у флотилии, несущей боевое дежурство в настоящее время, и назвать свое судно «Козельск» либо «Юнормеец Москвы» совесть также не позволила. А вот вариант срисовать название с военного, давно разрезанного на металл корабля царского флота, как только рассмотрелся, тут же и утвердился. «А что, как по-моему, так это имя как раз по тебе». Лишь бы капитана гадом не назвали, радовался Санчо удачному выкрутазу. За прошедшее время неприглядная конструкция очень сильно преобразилась, на степелях уже не висела, а стояла остроносая, весьма походившая на плавающий танк нечто. Ну что ж поделать, если в голове винтик и шпунтик, а в руках незнайка-тракторист. Но уверенность в том, что это бронированная, разделенная на несколько легко доступных отсеков конструкция очень скоро и очень быстро поплывет, росла с каждым часом. В свою очередь, часы улетали в бездонную бездну десятками и сотнями, постепенно превращаясь в недели и месяцы. Например, для того, чтобы сплести один средний по длине и толщине канат, уходило четыре, а то и все шесть дней кропотливой работы. А таких канатов требовалась целая куча. Санчо, уже привыкнув к постоянной суете вокруг строения, словно робот поднимался, включал магнитолу и, напевая на найские напевы, дабы не потерять язык, топал на верфь. Он уже несколько раз пригонял флотилии стройматериала, каждый раз надеясь, что это в последний раз. Но только приступив к монтажу свежей партии, сразу же планировал следующий поход в карьер. И все же работа двигалась. Строитель уже соорудил очаг, в центре зашитый дюймовыми щитами палубы, а бессонными ночами работал над оборудованием, необходимым для запуска крупнокалиберных ракет. Класса небо и куда захотел. Днем же паялись и плелись подвесные канаты, разрабатывалась тяговая конструкция вариаторного типа, и самое главное, Санчо начал первоначальные работы над оболочкой и если с канатами дело шло, закрыв глаза, то с тягой возникли большие проблемы. Хорошо, что более-менее ровные отверстия в станинах получались при помощи прожога и рашпиля, но вот шкива и ведомые валы при обычной раскатке вручную получались кривые. «На глаз вроде норм, а как крутить начинаешь, так дырка сзаду», — ругался корабельщик. Действительно, собрав трехступенчатую конструкцию, механик приступил к испытаниям. При небольших начальных оборотах конструкция, покачивая неотцентрованными валами и полязгивая ремнями по кривым шкивам, довольно резво набирала скорость. Но хорошо раскрутившись, система создавала очень сильную вибрацию, сопровождаемую громким и страшным гулом. Санчо от чувства, что ему сейчас оторвет руки вместе с ногами, а потом и разнесет всю яхту к чертям, Сразу же прекращал раскручивать это чудовище и подолгу сидел, пялясь на этот чертов механизм, словно загипнотизированный. Это ж всего три блока, а должно быть минимум пять. Каброн, вы совершенно забыли провал маховика. Да там вал короткий, не страшно. Согласно вашему мнению, вся наша работа выглядит безопасной, а в итоге мы боимся разогнать эту примитивную конструкцию хотя бы до средней скорости. Да, тут ты прав. Как-то уж сильно воет и трясется. Того и гляди, без баллона улетим. Для решения данной задачи вынужден предложить вам вариант по разработке и созданию подобия токарного станка на ремневом приводе. А что, это очень даже неплохая идея. Та же самая конструкция с маховиком, только в миниатюре. Вот и наберёмся опыту как раз. Как раз навыки токаря у Сашки имелись только в объёме обработки металла на наждаке. Смотреть смотрел за людьми, выполнявшими работы по точной обработке металла. Несколько раз даже крутил направляющие и зажимы, пытаясь разобраться, что к чему. Но УШМ оказалось попроще. Короче говоря, станок ерунда. Отцентровать два зажима, один из которых ведущий, приделать направляйку для резца и самое главное, опять же, привод, подающий крутящий момент от ножной педали к подвижному зажиму. Забросив работы над судном на целый месяц, уже обладающий серьезным профмастерством Санчо таки своял станок, с которого сходили практически точные по размеру детали. Станок состоял из каменной станины, педали со шкивом, большого шкива, служившего маховиком, ремней и двух валов. Ведущий шпиндель временно соединялся с валом маховика и стационарный пиной был конически острым и перемещался только горизонтально. Процесс изготовления детали заключался в предварительном изготовлении оной вручную, затем заготовка закаливалась, зажималась промеж валов станка приклеивалась к шпинделю и обрабатывалась каленым резцом. Потихоньку помаленьку переделав и основательно доделав, Санчо добился подходящих результатов. Наточил изумительных по форме валов, шкивов и колец, необходимых для крепления осевых валов к корпусу судна. Последующие испытания также показали, что работы со станком производились совсем не зря, Раскрутив ведущий вал с помощью кривого рычага вручную, система, практически бесшумно и мирно шелестя эластичными ремнями, раскручивала ведомые валы. Совершив технический прорыв, Санчо думал, что вот-вот и строительство пойдет по накатанной, но при работах по установке механического оборудования на корму, как всегда, всплыли на поверхность новые проблемы. Во-первых, неудачное положение самого двигателя а во-вторых, лопасти будут вращаться только в одну сторону, увлекая судно от прямолинейного маршрута. Эти два нюанса решались только при помощи дорогостоящего в производстве шестеренчатого редуктора. Создавать редуктор Санчо посчитал невозможным, хотя инженер и попытался протестовать, обзываясь на рабочего тупым ленивым скотом. Но Санчо остался непреклонен. «Я почти год этот станок сраный собирал!» а сколько я с этими шестеренками мудохаться буду? Пять? Ты умник, лучше меньше думай, а то очень много еды уходит на твои фантазии. Ругался уставший и не знавший, как решить задачу механик. Как всегда утром, проблемы довольно легко решались. Первое. Да пофигу. Поставлю крепление двигателя в кормовой части под 90 градусов вдоль судна. Вторая проблема решилась с заточением лопастей в кожух вокруг своей оси что исключало боковой забор воздуха винтам с односторонним вращением. Процесс установки трансмиссии начался с создания посадочного места для двигателя. Санчо всего за час соорудил удобное кресло и, определив необходимую удобную точку на корме, воткнул его в палубу. Усевшись, он по-капитански приложил ладонь козырьком и, посмотрев по сторонам в сию биноклю, оценил обзорное пространство. Увеличив клиренс под креслом, он принялся за изготовление деталей, передающих тяговое усилие мощностью в одну человеческую рожу, непосредственно на промежуточный вал. Быстро, при помощи механизации соорудил велосипедные педали, удобно установил их перед креслом, воткнул промежуточный вал и соединил два шкива ремнем. Усиленно испытав первую ступень, Санчо взялся за маховик. Изготовить маховик механически было невозможно по причине габаритов токарного станка. Поэтому, отлив несколько одинаковых сегментов, Санчо собрал их в один довольно большой толстый цилиндр и, насадив цилиндр на каленый вал, установил его на корме с правой стороны от двигателя. Подключив ремни, двигатель принялся за работу. В полсилы раскрутив маховик, он спрыгивал с кресла и, и осматривал работу механизма со всех сторон. Весело подпрыгнув от увиденного и озарённой новой идеей, Санчо помчался к станку за резцом, но, позабыв о том, что на судне появилась механизация, был сильно задет крутящимися педалями по ноге и отброшен за борт своей лодки. Ай, муха! твою ж Анжелину в Джоли, долбанный педальный конь! ругался потерпевший, потирая ушибленную ногу. «Да, вот вам еще одна проблема, каброн. Спасибо вам, что вы голову туда не засунули», посмеялся инженер. «Смеешься, посмейся тут еще, точно по башке получишь». Похромав обратно, Санчо раскрутил педали рукой и, обтачивая маховик до идеала, раздумывал над способом отключения ведущего вала от промежуточного во время работы механизма. Вечером, при ярком освещении, уставший Санчо лежал на диване и почесывал ногу. «Синьор, осталось дело за малым! Подключаем лопасти и делаем оболочку!» «Да, умник, только сначала оболочка, а потом лопасти. Надо опять тащиться в пещеру, боюсь, что остатков материала нам не хватит. Завтра приступаем пилить, ровнять и паять, да и на охоту надо лететь. Давненько мы не гоняли стадо, И ящеры совсем обиделись. В гости не заходят. И все. Хорош меня доставать. Нога болит. Все, туши свет. Давай, хорош базарить. Надо срочно поспать. Со сранья начались финальные работы по созданию газового баллона. Санче пилил отрезано ровные, удобные бруски, распиливал их на дюймовые пласты и спаивал в одинаковые квадраты. Затем подносил квадрат к жару. Равнял расплавленные швы длинным шпателем и развешивал готовые квадраты на заранее заготовленные подставки, сразу придавая заготовкам немного выпуклую форму. Вот тут-то и произошел один весьма интересный момент. Санчо с целью проверки на упругость решил постучать палкой по выпуклой, остывшей форме эластичного квадрата. «Бум-бум-бум!» – бум", гулко отозвался тот – В тот же момент у кочегара зашевелились все волосы на теле, быстро заколотилось сердце, и великий инженер почему-то оказался в пятках. Санчо почувствовал, что к нему на большой скорости приближается что-то огромное и страшное с целью разорвать его хилое тельце, а потом оторвать голову. Он пригнулся и почти ползком быстро-быстро с вытаращенными глазами шмыгнул в убежище. Зарывшись в камни и начав понемногу приходить в себя, он стал соображать. «А чего это он делает? И что это было вообще?» Немного полежав, подумав и послушав, он нацепил броню и крылья и, подойдя к выходу, частично высунулся из норки. «Это что такое, каброн?» – очнулся умник. «Да я ж откуда знаю? Ни с того ни с сего чуть не обгадился!» – шепотом ответил Санчо. «Ну что, пойдем полетаем?» Да нет, лучше ты сам иди идти, а я и здесь неплохо посижу. Пока. Да как же ж я без тебя-то? Ну ладно, вроде тихо, пойдем тогда вместе полетаем. Посмотрим, что это за херня.